Брайан Крейг. Танц Переводчик «Три рук». Читает Игорь Майоров. Проект «Говорящая книга». Повелители смерти имеют лишь одну явную цель, которая состоит в том, чтобы собирать армии скелетов, зомби, духов и вурдалаков и сражаться с живыми. Среди живых философов преобладает мнение, что повелители смерти чрезвычайно глупы, а усилия их по своей сути напрасны. Они базируют свои суждения на том, что живые существа умирают достаточно рано, в битве или в своих постелях, тогда как мертвые и без того уже слишком многочисленны, и сколь-нибудь срочная потребность в пополнении их рядов попросту отпадает. Однако и среди мертвых находятся философы, которые находят некоторое удовольствие в разрешении подобного рода парадоксов. Они утверждают, что продолжительность жизни несущественна в сравнении с тенденцией ее развития. И если жизнь является лишь одной из ступеней в длинной лестнице развития души, а это, несомненно, доказывается наличием армии мертвых, то способ, которым живущий вступает в состояние смерти, значит очень многое. Не менее важно, по мнению философов-мертвецов, и то, как живые готовятся к смерти и варианты будущего, что планируется для них после смерти. Философы живые имеют обыкновение утверждать, что ключевым пунктом в философии является вопрос, как человек должен жить. Мертвые вполне естественно считают иначе. Если бы их мир был простым отражением живого, то основополагающим пунктом для них стал бы вопрос, как люди должны умирать. Однако это не так. Они занимают более прагматическую позицию, которая к тому же еще весьма запутанна, основываясь на том, что даже самые энергичные мертвецы, коих многие ставшие жертвой вполне понятного замешательства зовут ожившими, по сути мертвы. Они предпочитают ставить вопрос следующим образом. Как мертвые могут поспособствовать живым вкусить уготованные смертью дары? И именно здесь, в уравнении, возникают повелители смерти и императоры некромантии. Несмотря на то, что в баталиях между армиями живых и мертвых первые склонны видеть проявление ожесточенной борьбы двух противоположностей, среди мертвых подобным образом рассуждают лишь самые слабоумные. Философски настроенные мертвецы полагают, что такие конфликты – являются совершенно естественным взаимоотношением мертвых, но активных, и активных, но пока не мертвых, в котором первые стремятся заключить последних в объятия и посвятить их в тайны своего нынешнего состояния. Таким образом, с точки зрения мертвых философов, крестовые походы, проводимые их владыками, суть не просто военные действия, но акты весьма увлеченного воспроизводства себе подобных, которые могли бы стать не менее волнующими, чем те, в которых участвуют живые, если бы последние не настаивали на выкрикивании в процессе слова «нечестивцы». А принимая во внимание, что среди солдат живых еще не встречалось тех, чьи факультативные увеселения не вызывали бы многочисленных воплей со стороны напуганных женщин, можно было бы ожидать от людей большего понимания. Однако тупыми могут быть не только мертвые. Повелители смерти в основной своей массе – личности, практически увлеченные больше массовыми убийствами, нежели самоанализом. Однако находятся и те, которые видят в этих предрассудках настоящее бедствие и твердо уверены, что стоит только мертвым попытаться, они могли бы сделать гораздо больше для того, чтобы помочь живым осознать преимущество смерти – и таким образом сделать их более восприимчивыми к неизбежной кончине. Величайшим из императоров некромантии является, конечно же, Нагаш, верховный повелитель смерти, зачинатель Великого Пробуждения. Он был рожден в Хемре, самом величественном из городов древней Нейхары, и там, во времена Великого Крестового Похода против живых, он пробудил царей гробниц от долгого сна, дабы они стали его апостолами. Сейчас он обитает на Гашизаре, в проклятой Штольне. Живые и помыслить не могут, насколько многочисленны цари гробниц и насколько они разнятся между собой. Что же до царств, основанных ими в безжизненной пустыне, которая лежит между болотами безумия, черной башни и городом Катаром, то они столь же многочисленны и не менее разнообразны. И хотя нельзя отрицать того факта, что значительная их часть настроена отнюдь не философски и умственно одарена весьма скудно, существуют и такие, что в значительно большей степени интересуются философскими материями. Более того, среди них есть некто, увлеченный подобными вопросами настолько серьезно, что ставит перед собой задачи, которые большинство его собратьев почитают в некоторой степени ересью – Имя ему Кимийоз, повелитель некрополя Залибзель. Кимийоза никак нельзя назвать миролюбивым существом, и он, разумеется, активно участвовал в Великом Крестовом Походе. Залибзель расположен далеко на западе царства мертвых, в пустыне, на границе, отделяющей царство от Аравии, и его армиям не раз предоставлялась возможность встретиться с врагом. Не будет лишним упомянуть и тот факт, что армии аравийских владык также вели завоевательные кампании, и Залибзель не раз принимал на себя главный их удар. Нагашу никогда не выпадало повода усомниться в рвении, с которым Кемиос ввел военные действия и отражал набеки врагов. Это, конечно же, объясняет, почему Верховный Повелитель Смерти всегда смотрел сквозь пальцы на случающееся время от времени выходки своего верного слуги. Также, возможно, именно это стало причиной того, почему Нагаш, пусть едва заметно, но поощряет попытки Кемейоза наладить более прочные мостки между жизнью и смертью. Одной из причуд Кемейоза была привычка брать пленных – к чему прочие повелители, как правило, не расположены. Мертвые практически не нуждаются в живых рабах, и их нисколько не интересуют плотские отношения с живыми, поэтому для повелителей смерти нет причин держать своих врагов в плену. Кимиос составляет исключение, поскольку он философ и находит немалую приятность в ведении философского диспута с живым существом. Хотя стоит заметить, Ему чрезвычайно редко удается найти среди сотен беспорядочно набранных пленников того, кто смог бы, превозмогая свой страх, принять участие в сколь-нибудь грамотном споре. Поэтому только представьте его радость, когда он вернулся из очередного рейда в Аравийскую землю с прославленным визирем по имени Амаймон — который путешествовал вместе с верблюжьим караваном из одного Эмирата в другой с весьма щекотливым дипломатичным поручением. Кемийос с удовольствием демонстрировал своему невольному гостю сокровища Залипзеля, которые собирали самые осведомленные расхитители гробниц, каких знал мир. Были здесь десятки разукрашенных саркофагов, сотни статуй и картин, и тысячи инкрустированных драгоценными камнями безделушек, отлитых из золота, серебра и меди. Это была еще одна причуда царя-гробниц — копить столь бесполезные вещи, к которым большинство повелителей смерти относятся к презрениям, ибо они мнят себя выше мирских забот. — Найдется ли в целом мире музей, подобный этому? — хищно скались, спросил визирик Сравнится ли коллекция хоть одного живого с этим великолепием?» «О подобном мне слышать не доводилось», — отвечал ему Амаймон. «Но, на мой взгляд, живые испытывают большее наслаждение от созерцания предметов искусства». «Что ж, пожалуй, наслаждение — это привилегии живых, и они его слишком переоценивают». Впрочем, не находишь ли ты, что услаждать свой взор такими вещами, как драгоценные камни, статуи и картины, есть своего рода извращение? Не кажется ли тебе, что представление мертвых об их ценностях и достоинствах более чистое и утонченное? «Чистое и утонченное?» — откликнулся Амаймон. «Вполне». Если только в том смысле, что кости скелета чисты от мяса, а духи истончены от недостатка материальности. Самоцветы бесстрастные, и холодны, картинам и статуэткам, боюсь, также не хватает подвижности. Но взгляни только на мраморную статуи танцовщицы. Я охотно признаю, если попросишь, что ваш род гораздо точнее оценит ее недвижимость и белизну но я не верю, что вам дано понять всю выразительность ее позы и то волнительное наслаждение, которое испытываешь от запечатленного в ней движения. Пусть это лишь мгновение застывшего времени, так похожее на смерть, но плененное в тот самый момент, когда эта дева была полна цветущей жизненной силы. Возможно, такое мраморно выбеленное создание, как ты, царь миос Могло бы почувствовать некое родство с мраморным естеством этой статуи, но лишь живому человеку под силу увидеть застывший в ней танец. — Так ты считаешь, что мертвые не понимают танцев? — удивленно спросил Кемейос. — Это не так, могу тебя заверить. Более того, я утверждаю, что лишь наше племя и способно понять истинную суть и красоту танца. Будь Амаймон менее опытным человеком, он мог бы и не понять смысл этого заявления, однако он побывал в самых разных уголках Земли с поручениями многих эмиров. Случалось ему заезжать даже в Империю, и он знал, как там принято изображать тотен танц или пляску смерти, где последние символически изображаются в виде скелета, не очень отличающегося в сущности от царя Кемейоза Зелебзельского возглавляющего вереницу держащих друг друга за руки танцоров. Целью такого изложения, насколько знал Амаймон, было сплочение всего рода человеческого против невзгод, которые взваливает на него судьба. И для этого в вереницу пляшущих включались представители самых разнообразных социальных групп. Мужчины и женщины, дети и старики, богачи и нищие, рыцари и священнослужители – солдаты и торговцы ученые мужи и простые горничные а маймон не представлял ранее что в царстве мертвых и в самом деле могут танцевать из кого в конце концов можно было составить вереницу тотен танца в таком месте как залибзель впрочем сейчас он рассуждал уходила ли репрезентативная ценность картины за рамки просто символической с другой стороны вполне возможно что им рассуждал о чем-то более схожем с теми танцами, которыми привыкли развлекать себя живые. В любом случае, — говорил себе Маймон, повелители смерти совершенно заблуждаются в превосходстве мертвецов и как танцоров, и как ценителей искусства. — Не могу поверить, что мертвые могут танцевать столь же хорошо, что живые, — сказал он царю гробниц. Им не хватит ни изящества, ни умения, чтобы воспроизвести ту артистическую выразительность, на которую способен человек. Я готов поручиться за это своей жизнью. — Ты и так уже проиграл свою жизнь, — заметил Кемейос. — Но я не прочь устроить состязание, чтобы определить, когда и как ты с ней расстанешься. — Увы, — ответил визирь. «У меня нет того, кто мог бы подтвердить мою точку зрения. Среди тех, кого пленили твои солдаты, не было танцовщиц. Впрочем, несколько музыкантов им все же попались». «Это обязательно должна быть девушка?» «Думаю, да». «Тогда скажи, где мне найти подходящую? Я пошлю армию, чтобы доставить ее тебе». Для Маймона это оказалось неожиданностью, и он, разумеется, совсем не хотел, чтобы по его вине очередная армия мертвецов обрушилась на какой-нибудь аравийский город. Поэтому он крепко задумался над тем, что ему делать дальше. Наконец он произнес. — Не нужно. К счастью, я обладаю некоторыми познаниями в магии, которые я старался не пользоваться, ибо видел, что подобные практики творят с лицами и душами людей. Но раз моя жизнь и так принадлежит тебе, то, полагаю, от одного раза ничего не случится. Я готов на один час оживить эту статую, дабы посредством танцев высвободить тот артистизм, что послужил вдохновением к ее созданию». «У тебя имеется танцор, которого ты мог бы выставить против нее?» «О да», — сказал Кемийос. «Вряд ли найдется еще один повелитель смерти, который мог бы этим похвастать, но у меня такой имеется». «Но как мы будем оценивать результат?» — задумчиво спросил визирь. «Ты сможешь предоставить беспристрастного судью?» «Это будет непросто». Согласился Кемиез. Справедливо было бы взять по равному количеству живых из числа захваченных вместе с тобой пленников и мертвецов из моих солдат. Но что, если потребуется решающий голос? Нам нужен хотя бы один судья, который был бы причастен к обеим сторонам, если можно так выразиться. Впрочем, будь у нас такой, мы могли бы обойтись и без остальных. «Раз ты столь великодушно согласился даровать моей статуе час жизни при помощи своей магии, я должен ответить тебе тем же и тоже немного поколдовать. И вот что я предлагаю. Согласишься ли ты, чтобы твой представитель стал также и судьей, если по истечении часа я дам ей возможность сделать выбор между жизнью и смертью? Согласишься ли ты, что ее решение станет неоспоримым доказательством превосходства той или иной стороны, если я позволю ей выбрать между продолжением той жизни, что ты вдохнул в нее, и возможностью стать таким же танцором, что будет выставлен против нее». А Маймон призадумался на мгновение. Ему показалось, что так преимущество будет на его стороне, и он согласился. — Но что мне поставить, учитывая, что судьба моя уже в твоих руках? — спросил он. — Это просто, — ответил Кемиос. — Если ты выиграешь, я отдам танцовщице уйти, чтобы ее вновь обретенная жизнь прошла среди ее братьев и сестер. Если же проиграешь, то станешь моим визирем и будешь служить мне как до, так и после смерти» с той же мудростью и верностью, с какой ты служил своим живым и миром. Вновь задумался о Маймон, и снова это показалось ему выгодной сделкой, учитывая, что он все равно пропал. Он уже находился среди мертвых, а вскоре умрет и сам, чего еще остается желать, как непочетной и высокой должности в стране мертвецов. «Твое великодушие не знает границ, повелитель». — произнес он. — Я с радостью соглашаюсь. — Мертвые вкладывают в понятие великодушия несколько иной смысл, — сказал ему Кемиос. — Но я рад, что ты доволен. Займись своей магией, а я созову придворных, и как только ты закончишь, мы сможем начать состязание. Танцовщицу звали Киломей. Когда при помощи метаморфической магии Амаймона она появилась на месте статуи, для которой когда-то послужила моделью, и когда ее смятение улеглось, она поведала визирю, что выступала при дворе царя Лувы Хамосского в те давно ушедшие дни, когда Нейхарскую империю населяли живые люди, и задолго до того, как цветущие поля этой страны обратились безводной пустыней. Девушку никто не учил танцевать. Представления ее были действом спонтанным, рожденным из вдохновения и вскормленным естественным процессом взросления. Она танцевала, потому что это было самым естественным проявлением ее жизненной силы, и делала она это так прекрасно, что сумела завоевать расположение царя, который слыл во всей Нейхаре первейшим ценителем искусств. А Маймону все это пришлось по нраву. Он объяснил Киломее, что ей предстоит принять участие в состязании против танцора, представляющего мир мертвых, или, по мнению некоторых, мир живых мертвецов, и честь выбрать победителя будет оказана ей самой. — Я слышала, что ламии, напоминающие своим видом змей, прекрасно танцуют, — неуверенно произнесла она. «Еще я слышала, что одного из придворных царя Лувы посетила во сне пляшущая сукубица и при помощи колдовства высосала жизненные флюиды из его тела. Но самая главная опасность может заключаться в том, что против меня выйдет дух какой-нибудь прославленной танцовщицы, которая стала только грациознее из-за своего теперешнего состояния». «Есть и такая вероятность». — согласился Амаймон. — Однако вся суть спора в том, чтобы сравнить танец живого и танец мертвого. Не думаю, что Кемиос выберет танцора на том лишь основании, что он при жизни услаждал своим искусством взор живых людей. Может статься, что вид твоего соперника немало тебя удивит, но судьей будешь ты, и тебе всего лишь останется пожелать остаться собой и продолжить жить в Аравии — «Так же, как до этого ты жила в Хамосе». «Не могу даже представить, что вы жила чего-то иного», — ответил ему Киломея. «Я танцовщица до мозга костей, и нет во мне ничего больше». «Прекрасно», — сказала Маймон. Плененные музыканты визирю не понравились, навыки их были весьма заурядны, и от того незавидного положения, в котором они оказались, стали только хуже, но Келомея была уверена, что их будет вполне достаточно. Она выбрала цитриста, тарелочника и барабанщика, а Маймон попытался объяснить им всю важность возложенной на них задачи. «Покажите этим воскрешенным трупам, что значит быть живыми!» — сказал он всем четверым, пока они готовились выйти на сцену. — Продемонстрируйте им нашу любовь к жизни. Если ты сможешь танцевать так, как я рассчитываю, Киломея, быть может, ты напомнишь им о том, чего они лишились, и возродишь в этих невероятных созданиях сладостную горечь искреннего чувства сожаления. На это я, по крайней мере, надеюсь. — И я, — сказала танцовщица. Ведь на кону стоит жизнь. В сундуках музея она разыскала себе подходящий костюм, а музыканты заверили ее, что готовы сделать все, чтобы помочь ей. На состязание Кеми собрал в своем дворце целую толпу зрителей и распределил ее по огромной зале. Всех живых пленников, что были ранее захвачены его армией, выпустили из клеток. Солдаты, принимавшие участие в походе против них, также находились здесь. Были тут и министры повелителя смерти, и прислуга, и младшие колдуны. — Ты зачинщик нашего спора, — сказал визирю Кемиос. — Твой танцор должен выступить первым. — Вперед, Киломея! Да устыдятся мертвецы своего нынешнего состояния, а ты напомни им, что значит быть живым и девушка исполнила все, как он сказал. Она вспорхнула на арену и исполнила легендарный танец «Семи покрывал». Среди простого народа, который знает о нем лишь понаслышке, ошибочно считается, что это не что иное, как танец обнажения, но на самом деле он представляет собой нечто гораздо большее, ибо каждая из «Семи покрывал» несет особый смысл — И их ритуальное снятие есть переход от несчастья к блаженству. Каждый предмет одежды олицетворяет проклятие, и когда все вуали сброшены, танцовщица испытывает совершенно неповторимое и радостное чувство свободы. Музыкантам уже не раз приходилось играть для танца семи покрывал, хотя и не в такой ужасной и торжественной обстановке. Им сразу удалось попасть в ноты. И с ходом представления, когда к ним перешла часть вдохновения Киломеи, они заиграли еще краше. Согласно танцу семи покрывал, первым проклятием, отравляющим жизнь человека, является голод, к которому условно можно отнести и жажду. Поэтому первой фазой танца стало изображение при помощи языка тела самой изначальной человеческой потребности, которая обретает форму успешных поисков новорожденным материнского молока и материнской любви. Вторым проклятием, отравляющим жизнь человека, согласно танцу «Семи покрывал», является холод, и второй фазой в этой версии танца стало действенное воплощение нужды живого существа в одежде и крови и успешное их обретение. Третьим проклятием, отравляющим жизнь человека, согласно танцу семи покрывал, является болезнь, которая, условности ради, объединяется также и с увечьем. Поэтому третья фаза представления Киломеи являла собой символическое чествование возможности человеческого тела исцелять себя, а также прославляла врачебную мудрость. Четвертым проклятием, отравляющим человеческую жизнь согласно танцу семи покрывал, является одиночество, и четвертой фазой киломеевой пантомимы стал гимн обществу, узом дружбы и обильным плодам совместного труда. Пятым проклятием, отравляющим жизнь человека согласно танцу семи покрывал, являлась утрата, поэтому следующей фазой представления киломеи стала демонстрация боли потери, которое постепенно сменялось торжеством решимости и осознание того наследия, которое умершие оставляют живым. Шестым проклятием, отравляющим жизнь человека, согласно танцу семи покрывал, являлась бездетность, поэтому шестой и пока что самой долгой фазой феерии киломеи стало прославление плотской любви, брака и родительства а Маймон с высоты своего опыта наблюдал за фазами танца и не находил, в чем можно было бы упрекнуть Не Нетрудно было заметить, что девушку не обучали традиционным фигурам аравийского танца, но столь же очевидно было и то, что ее естественность и энергичность с лихвой компенсировали этот пробел. Она была действительно талантлива, а ее диалог с публикой – нисколько не становился слабее лишь от того, что ему недоставало изящества и утонченности. И сколь бы несовершенной ни была игра аккомпанирующих ей музыкантов, зрителей это мало заботило. В центре внимания оставалась лишь одна танцовщица. Очарованные каждым движением ее тела, живые представители собравшихся глядели на нее во все глаза. С другой стороны, Амаймон замечал, что на мертвых ее танец не произвел особого впечатления. Многие скелеты, большинство зомби и все вурдалаки имели по два здоровых глаза, а духи и подавно буравили танцовщицу таким пронзительным взглядом, какого при жизни их тела ни за что бы не повторили». Все они прекрасно видели, что делала Киломея, и даже печально известное отупление, наступающее после смерти, не могло помешать им осмыслить большую часть происходящего. Однако, как видела Маймон, представление не находило в них никакого отклика. Казалось, что танец напомнил им о жизни, но не в той мере, чтобы они могли пожалеть о ее утрате. Похоже, их вообще ничего не трогало». Возможно, — думала Маймон, это от того, что они утратили способность переживать, однако ему и самому в это не верилось. Мертвые или нет, но подвластные некой движущей силе они получили возможность действовать, и, подобно тому, как эта движущая сила находила в них отклик, искусство танца также должно было вызвать ответную реакцию». Трудность состояла лишь в том, чтобы добраться до их потенциала и пробудить его. В танцевальном представлении оставалось завершить всего одну фазу, и Амаймон смел надеяться теперь только на нее. Впрочем, он подозревал, что этот финальный акт может показаться несколько оскорбительным для собравшейся во дворце залибзеля публики, ибо последним проклятием, отравляющим жизнь человеческую, согласно танцу «Семи покрывал», Была сама смерть. Не кончина близких, как в «Пятом проклятии», но гибель самой личности. И заключительный акт драмы Киломеи должен был воплощать героическую борьбу созидательного начала и бунтарского утверждения о том, что пусть тело и разум исчезают, но то наследие, что породили знания и опыт человека, не может пропасть». Киломея выступила не хуже любого, кто оказался бы на ее месте. Последним и самым длинным актом этого танцевального шедевра стало прославление самого танца, радости, которую он приносит, и его значение. Окончанием и наивысшей точкой его стало снятие седьмого покрывала и обнажение скрывавшегося под ним человеческого существа, ликующего, одержавшего верх над каждой из тех многих невзгод, что злая судьба взвалила на людской род, Даже музыканты превзошли самих себя. Когда Келомея затихла, стоящие со слезами на глазах пленники разразились бурей аплодисментов и восторженных криков. Мертвые же не проронили ни звука. Им не было скучно, но в то же время не выказали они ни малейшей заинтересованности. — Это ничего, — говорил себе Маймон, ибо не им решать, кто станет победителем. Келомея была судьей, и, всколь бы в восторженном состоянии не пребывала живая публика, они не испытали и десятой доли того удовольствия, которое получила она, демонстрируя свое танцевальное искусство. Когда глаза визиря и танцовщицы встретились, маймон понял, что выступление принесло девушке радость и исполнился надежды. Кемейос поманил Киламею, указывая, что ей надлежит занять свободное место возле Амаймона. Визирь осторожно взял ее за руку и едва ощутимо сжал, словно поздравляя с победой. Затем на сцену вышел представитель мертвых. Соперник Келомеи, как и догадывался Амаймон, Маймон, выглядел точь-в-точь, точь, как рисовали его на своих картинах имперцы. Это была фигура, возглавляющая Тоттентанс. Скелет, но непростой. Выглядел он очень надменно, глазницы были пусты, а челюсти с белоснежными зубами навечно растянулись в улыбке, присущей каждому давно умершему существу. На его плечах висел черный, как смоль, плащ с капюшоном, а в руке была коса. Цитрис, тарелочник и барабанщик уже удалились к остальным пленникам, а их место занял еще один скелет — барабанщик, облаченный в монашеское одеяние. Но когда он принялся ласкать инструмент своими тонкими пальцами, мелодия, которую он воспроизвел, походила скорее на боевой сигнал, нежели на танцевальный ритм. А Маймон узнал в нем шамат сигнал, который подают обескровленные уставшие от сражений армии для начала переговоров. В этом представлении не было ни покрывал, ни проклятий, ни пауз. Оно состояло из одной только фазы, но даже в ней не было и намека на кульминацию. Пока Маймон смотрел, как скелет двигался в ритме шамада, Ему подумалось, что он никогда не мог представить, как выглядит тот танц на самом деле. Ровно как и статуя Киломеи, резные изображения, которые он видел в Альдорфе и Мариенбурге, являли собой застывшие мгновения, отделенные от самого процесса, но если человеческому глазу все же удавалось прочесть движение и танцевальный порыв в статуе, Проделать то же самое с нарисованным предводителем тотен танца он не мог, и теперь в первый раз в жизни ему удалось увидеть ход и развитие пляски смерти и понять не просто, куда он ведет, но также как и почему. В тотен танце не было фаз, поскольку смерть не имеет фаз. Не было в нем проклятий, поскольку смерть лишена боли. Не было в нем и покрывал, ибо не может смерть ни исказить, ни скрыть свою суть. Не было в танце триумфа и восхвалений, поскольку смерть сама есть триумф, и нет ей нужды в похвалах. Тот Тотентанс был нетороплив, тщательно размерен, бесконечен. Он был неотвратимым и неизбежным требованием, обещавшим скорее перемирие, нежели окончание войны и требование это, адресованное изможденным от изможденных, подчиняло себе все и вся, кроме мертвых. Неимоверно терпеливые и тщательно выдержанные шаги, закутанные в черные фигуры, обозначали жизнь как противление неизбежной кончине, и жизнь праздновала свои победы, лишь те, которые возможно было осмыслить, разумеется. В смерти же, напротив, Не было ни побед, ни борьбы, поскольку и нужды в них не было. Таков смысл шамада и смысл танца, которому тот аккомпанировал. Скелет не прошел еще по арене и круга, как Амаймон понял, что ему не выиграть этот спор. Ему не одержать верх, ибо его оппоненту не нужна была победа. Ему оставалось лишь уступить, ибо проиграть здесь мог только он. Даже если бы он не держал обмякшую руку Киломеев своей, он бы все равно осознал, что и она поймет то же самое. Ранее она и представить себе не могла, что пожелала бы стать кем-то другим, поскольку танец составлял всю ее жизнь до того, как она стала статуей. Она была танцовщицей до мозга костей, но поражение уже было там, в ее голове. Киломея никогда не видела, не представляла себе и не понимала танца, но сейчас она смотрела на него и в точности понимала, как его ритм проникает в человеческие глаза, уши и разум. И будто обольстительный демон, он изгонял все ненужные ему мысли и ощущения. Плененные вместе с Амаймоном люди перестали хлопать и начали присоединяться к танцу вскоре затанцевала и Киломея, но на сей раз не танец семи покрывал вот к действу присоединилась коса по мере того как колонна фигур описывала круги вновь и вновь настигая собственный хвост перед смертными появлялась коса. люди крепко держали друг друга за руки и не могли оказать никакого сопротивления ее жаждущему лезвию, но и не старались этого сделать. Они не дрожали и не отворачивались, когда оно разрезало их плоть, и кровь до последней капли изливалась из их тел. Вскоре мясо начинало плавиться и слезать с их костей, словно монотонная музыка сигнального барабана стала своего рода огнем, а побелевшие человеческие кости пеплом. Киломея противилась своей неизбежной гибели не больше, чем цитрист, барабанщик или тарелочник сумевшие оценить ритм, под который танцевали, чуть лучше, чем немузыкальное большинство остальных их товарищей. «Вот что смерть может предложить живым!» — прошептал Кимийос в ухо Амаймону. «Вот чего они могут достичь, если попытаются лучше вникнуть в суть великого крестового похода!» Амаймон был единственным из присутствующих людей, кто мог противиться призыву Шамада — Он оставался на месте в кресле под Лекемиоза, царя гробниц, но единственной причиной тому была внимательность повелителя смерти, который положил свою костлявую кисть на руку визиря, запретив тому двигаться. Влияние было чуть ощутимым, но противиться ему было невозможно. А Маймон стал единственным живым, который удостоился чести увидеть и услышать тот интанс и не присоединиться к нему. Потому он также стал первым в мире живых, кто постиг стратегию и цели Великого Крестового Похода. Не менее примечательной была реакция мертвых зрителей на разворачивающееся перед ними зрелище. Они не аплодировали и не раскачивались в такт музыки. Они стояли, не проронив ни звука. Им не было скучно, но и интереса они не проявляли. Их воскресили, дабы они могли послужить великому крестовому походу против живых. Они получили оружие, доспехи и цель, однако та движущая сила, что принуждала их сражаться с мертвыми, отличалась совершенно от мотивов, побуждавших действовать живые существа». Их движущая сила не отличалась от самого тотентанца и внешне они никак не реагировали на него, поскольку не испытывали в том нужды. Мертвым не нужно было следовать ритму барабана и выражать свое одобрение, ведь танец был всего лишь отражением их природы, словно тень, беспечно лежащая на земле. «Теперь отпусти меня», — сказала Маймон Кемиозу. «Я увидел все, что было нужно». Я признаю, что проиграл и стану твоим визирем. Только отпусти меня, чтобы я смог соединиться со своими собратьями в тотен танце. «О, нет!» — беззлобно произнес повелитель смерти. «Так не пойдет, ибо вместо того, чтобы стать предателем, ты просто превратишься в одного из нас. Со временем мертвецы неизбежно становятся глупые даже если их призовет такой искусный некромант, как я. Ты выплатишь свой долг слезами, потом и кровью, но лишь так, как я того пожелаю». И Амаймон остался на месте и продолжил смотреть на тот антанс. Тот, казалось, продолжался вечно, но, когда закончился, прошло времени гораздо меньше, чем человеку требовалось, чтобы родиться, не говоря уже о том, чтобы умереть. Затем последовали долгие тяжелые годы служения Кимийозу, и Амаймон открыл для себя, что первым проклятием, отравляющим жизнь человека, и впрямь был голод, к которому для краткости можно было отнести жажду. Также он постиг, что оценочная система потребностей, которая выставляла голод на второе место, болезни увечья на третье, одиночество на четвертое, утрату на пятое и бездетность на шестое, была невероятно точна. Он сполна испил чашу каждого из этих несчастий, но ему не было позволено умереть. Он помогал приносить смерть тысячам живых и без счета приводил преданных им собратьев под знамена Кемиоза, но не было ему позволено обрести освобождение, ни того, которое он так жаждал, ни какого-то либо другого. Никогда не забывала Маймон, что последним проклятием, отравляющим жизнь человеческую, была неотвратимость смерти, по крайней мере, согласно танцу семи покрывал. Но утешения в этом было мало, пусть даже финальная фаза представления Киломей столь глубоко отпечаталась в его сознании, что раз за разом прокручивалась в его беспокойных снах. Он по-прежнему помнил, что итогом и кульминацией его существования, как и любого другого существа, должна была стать героическая борьба созидательного начала и неспособность смерти свести на нет плоды труда человека. Увы, это знание стало бесполезным для него в тот самый миг, когда он узрел первый круг Тотентанца. Бесполезным оно и осталось для в визири Залипзельского, Не говоря уже о повелителях смерти, чья единственная цель состоит в том, чтобы собирать армии скелетов, призраков, зомби и гулей и сражаться с живыми.